и забросившим роскошные палаты в небрежение. В стороне от усадьбы был огромный, но уж наполовину совсем развалившийся псарный двор. За ним — театр без крыши. Еще дальше запустел иконный завод и суконная фабрика. Зато хозяйственные постройки были в редком порядке. Хлебные амбары, молотильня, рига на слабу были построены из здорового леса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 Так это не препятствовало ни пирам его, ни театру, ни музыке, ни охоте. Иное сталось, когда он прожил в Петербурге целую зиму. Воротившись оттуда, к удивлению знакомых и незнакомых, вдруг охладел он к прежним забавам. Возненавидел пиры и ночные бражниченья, музыку и отъезжие поля, все без чего в прежнее время дня не мог одного прожить. Музыканты, актеры, живописцы –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 Умерла она раньше перемены, случившейся с ее братом. Вскоре умер и муж ее. Тогда Лубовицкие и маленькую сиротку, Марью Ивановну, взяли на свое попечение. Воспитание давали ей обыкновенное для того времени. Наняты были француженка, немка, учительница музыки, учительница пения, а русскому языку, русской истории и закону Божию велели учить уволенному за пьянство из соседнего села дьякону.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 и на вышке у него стало не совсем благополучно. Все дивились перемене в образе жизни Луповицких, но никто не мог разгадать ее причины. Через несколько лет объяснилась она. Был в Петербурге духовный союз Татариновой. Принадлежавшие к нему собирались в ее квартире и совершали странные обряды. С нею через одного из вельможных однополчан познакомился и Александр Федорович.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 «Удивляюсь, как до сих пор не выкинут всего этого в помойную яму!» «Как это можно?» — вскликнула Дуня. «Такие прекрасные, такие красивые вещи! Суета и пустота!» — молвила Варенька. «Это ведь все от врага! Это все оно сладу язычникам!» «Каким язычникам? Кажется, теперь их больше нет!» — с удивлением сказала Дуня. «Земля полна язычниками! Избранное стадо невелико!»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 отвечала Марья Ивановна. «К осени Бог даст все покончу, кончу. Тогда все пойдет своей колеей». «Что ж, в самом деле был там корабль Ивана Тимофеевича?» спросила Варвара Петровна. «В самом деле», отвечала Марья Ивановна. «И по преданиям так выходит, и по всем приметам. Тут и святой ключ, и надгробный камень преподобного Фатина, заметные ямы, где стоял дом, заметные и огородные гряды».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 Поговорила с ней, посоветовала читать мистические книги. А теперь, прожившую у них больше двух недель, кажется, совсем ее укрепила. Многое порассказала я ей. И теперь она горит желанием услышать живое слово. В первое же собрание можно будет ее допустить, разумеется, пока без приводу. Я уверена, что она озарится. Когда будет у нас собрание-то? «Хотелось бы в субботу на воскресенье», сказал Николай Александрович.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 Как в прежних веках, так и ныне тоже. Ох, много зачинающих, да мало скончевающих! Припадем коленами на мать сырую землю, Пролеем мы слезы, как быстрые реки, Воздохнем в печали к Создателю Света. Боже ты наш, Боже! Боже, Отец наших! услышит ты, Боже, ти молитву, ти молитву, как бы лудного сына! Преклони ты ухо к сердечному стону, прими ты к престолу текущие слезы, пожалей, Создатель, бедное создание, придели нас Боже, к избранному стаду, Запиши, родителей, в животную книгу, Огради нас, бедных, своей оградой, приди в наши души с небесной отрадой, всех поставь нас, Боже, здесь, на крепком камне! Чтоб мы были крепки во время печали. Мы всегда желаем быть в избранном стаде. Ты наш учитель, ты наш попечитель. Просим милости, богатые у тебя, владыки, и всегда ходить желаем под твоим покровом. Ты нас, батюшка, питаешь и всем отделяешь. В наших скорбях и печалях сам нас подкрепляешь. Тебе слава!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 «При мне не пойдет она в адские ворота, не возвратится в язычество», твердо и решительно сказала Марья Ивановна. «На приводе я, пожалуй, буду ее поручницей, и все время, пока обитаю в этом греховном теле, стану поддерживать ее на правом пути». «А дашь ли за нее страшное священное заручение?» строго спросил у сестрицы Николай Александрович. «Дам», ответила Марья Ивановна.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 «Вечное страдание души в греховном теле, неизведение в гиену, на нескончаемую власть врага», — торжественно говорил Николай Александрович. «Вспомни, сестрица, вспомни, душевная моя!» «Не давала б я, Николаюшка, великого и страшного заручения, не ставила б за чужую душу в залог свою душу, ежели бы не знала Дунюшки». Выступление диким, дрожащим голосом сказала брату Марья Ивановна. И крепко стиснув руками грудь, со слезами на глазах, задыхаясь от беспрерывных вздохов и сильных судорожных движений тела, стала она выпивать. Высоко будет ходить во святом вокругу, высока ее доля небесная, всем праведным будет она любезная. Велики будут труды,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 Рассказы молодой девушки о таинственной вере нравились Дуне больше, чем рассказы Марьи Ивановны. Они были ей проще и понятнее, иногда приходили к ним в сад и Варвара Петровна, и Марья Ивановна, но всегда на короткое время. В Совете Луповицких Дуня отдана была для вразумлений Вареньке, потому что это ближе подходило к ней возрастом и потому могла иметь больше на нее влияния.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 «Ведь это грех, подумать так страшно». «Службу на Пасху знаешь?» — спросила Варенька. «Всю наизусть», — ответила Дуня. «Богаотец Суба Давид, пред сенным ковчегом с какаша играя, помнишь?» — спросила Варенька. «Помню». Тихо в раздумье ответила Дуня. «А в Писании читала, что царь Давид плясал перед Господом?» — спросила Варенька. «Что-то не помню»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 «К отцу воздыхаешь, отпусти им отче, творят, что не ведят». Благообразный Иосиф упросил Пилата с древа тело сняти, пеленой обвити. На тебя глядевши, стал он слезы литьи и в гробе нове положил, покрывши, зарыл тело в землю, камень положивши. «Это псальма?» — сказала Дуня. «Не эту самую».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 к неприступному престолу Господню. «Так, или нет?» «Конечно», — тихо ответила Дуня. «А крестное знамение что значит в этом полете?» спросила Варенька. «Не знаю, как тебе сказать», — в недоуменье ответила Дуня. «А как, по-твоему?» «В полете к небу, в паренье, к незрачному престолу Творца крестное знамение крылья означает», сказала Варенька.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 В реке и в озерах рыбы налавливалось чуть ли не больше, чем в целом уезде. О лесных порубках, травах, прорывах мельничных плотин и слухов не бывало. Народ в имении Луповицких был хоть и не богат, но достаточен. Все были богомольны. Каждый праздник в церкви яблоку бывало негде упасть. Воровства и пьянства почти вовсе не было. Убийств и драк никогда и ни малейшей от господ строгости. Все мужики, жены и дочери их барской грозы никогда не видывали, даже сурового слова от них не слыхивали. Луповицкие считали крепостных своих за себе по человечеству, и, говоря с ними, звали их Иванушкой да Романушкой, Харламушкой да Егорушкой, а баб и девок — Маланюшкой, Аленушкой, Катеринушкой.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 Человеку-то не такой, чтобы к божьим людям подходил. Ему Бог, карман, вера в наживе. Стропотен и к тому же и люд. Страхом и бичом властными правит. И никому опричь дочери любви нет у него. Под эти слова растворилась дверь, и в столовую вошла молодая крестьянская девушка, босая и бедно одетая, изтасканная понёва, из ватулы.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 Не побрезгайте. Спасибо, родная, спасибо, ласково ответила Варвара Петровна и поцеловала лукерюшку. Поставь на скамейку. А уже зайди ко мне, я тебе за это гостиниц платочек подарю, а то вон у тебя какой дырявый на голове-то. Не жалуйте платка, Варвара Петровна! с горькой и жалобной улыбкой сказала лукерюшка. Тетенька отнимет, параньки отдаст.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 прибавила она, обращаясь к Варваре Петровне. «Что ж, это можно», сказала Варвара Петровна. «Оставайся в самом деле, лукерюшка. «Боязно мне», вздрогнув, промолвила оторопелая девушка. «Чего боишься? Кого?» воскликнула Матрёнушка. «Дяди, что ли? Али тётки? Так уж сказано тебе, что нет у них над тобой власти. Плюнь на них, да и всё тут». «Прибьёт, тётенька-то» шепотом сказала Лукерюшка. «Руки коротки, сюда не досягнут», заметила Матрёнушка. «Ты то пойми, под чьей защитой будешь жить. Господа-то ведь сильнее твоего дяди». Скажут за хлеб, за соль не заработала», молвила Лукерюшка, утирая рукавом слезы. «Мало ли что скажут. Да ведь на всякий сказ есть свой приказ», сказала Матрёнушка. На как сказала я ему, что зовут меня в Волуповицы, за старушками в богадельни ходить, так и дядя и тетка так развоевались, что даже страшнёхонько стало, молвила Лукерюшка. Судом говорят тебя вытребуем, никому говорят не уважим. Пустые речи, молвила Матренушка. Напугать только хотели. Не бойся, не выдадут. Так, али нет, Варварушка? Конечно, не выдадим отозвалась Варвара Петровна. «Нечего в самом деле тебе, лукерюшка, слушать ихние угрозы. Ну, еще в самом деле родной бы дядя был, а то и сродником то он тебе не доводится». «Грозится дядя-то, господам, говорит, своим стану жалобиться, чтобы взяли из луповиц ихнюю девку», — сказала лукерюшка. «Я у обороненных тебя выкуплю, будешь моя», — молвила Варвара Петровна. «С обороненным.